Глава пятнадцатая. Эпиграф. Солдат живет только за тем, чтобы продлить свое существование еще на несколько дней или на несколько месяцев. Джо Холдиман. Одиннадцать тезисов военнослужащего Холдимана. Корабль вынырнул из гипропрыжка в трех сотнях световых лет от Солнечной системы, возле неизвестной мне звезды, изображение которой заняло всю плоскость видеопанели. Огромный рыжий раскалённый шар, плюющийся пламенем в пустоту, горящий космический гигант, порождающий желание достать огнетушитель. Я заунывно зевнул, а Рината проснулась. Гвинплей Плант суетился над пультом управления. Судя по его раскрасневшейся физиономии, что-то у нашего пилота не клеилось. Гвинплей оторвал руки от клавиатуры и запустил их в волосы. Волосы зашевелились. Что происходит? спросил я. Гвинплей не хотел отвечать. Я повторил вопрос с нажимом. Что-то сбилось. Мы выпали не в том месте, пропыхтел Плант. Что значит не в том месте? Взревел, вскакивая крысобой. Ты куда нас, сволочь, затащил? Я тут ни при чем, заголосил Гвинплей. Сюда нас вывела автоматика. Я вообще ни сном, ни духом. А кто будет сном и духом? Поинтересовалась Рената, доставая из кобуры аргумент. Ты и своей игрушкой не тряси, потребовал Плант, нервирует, что могу то сделаю. Сейчас навигатор определит, где мы очутились и что помешало выйти на нормальный маршрут. Гвинплей бросил короткий взгляд на дисплей и побледнел. "Ну?" требовательно спросил я. "Срочно надо смываться, срочно надо смываться!" закричал Плант. "Только я не знаю, куда мы попадём вновь. Говори!" прорчал Марк. Мы вышли в системе Жамуаши, одна из самых мерзких негуманоидных рас. В этом цикле они возглавляют галактический совет. Мерзкая раса. Гвинплея Планта пробила дрожь. Это опять твои ксенофобские заморочки или что-то серьёзное? спросил я, не придавая словам Планта серьёзного значения. Вы когда-нибудь видели Жамуаши? полюбопытствовал Плант. Ни я, ни красобой, ни Рената никогда в жизни не видели жемуаши, в чём мы не посчитали нужным признаться Гвинплею, поэтому и промолчали. Эти твари очень похожи на пауков, скрещенных со скорпионами и ещё какой-то дрянью. Гвинплей, не отрывая взгляда от дисплея, а пальцы от клавиатуры, рассказывал нам о расе, которая внушала ему первобытный ужас, смешанный с отвращением, но главное не в этом. Они контролируют всю свою звёздную систему и расположили в ней что-то подобное паучьей паутине. Они ловят всех, кто залетает к ним на огоньок. Что происходит дальше с этими несчастными? Никто не знает, потому что ни один корабль, залетевший в эту богом проклятую дыру, не возвратился. "Тогда давай-ка смотаемся, пока не припекло", нахмурившись, потребовал я. В душе возникло какое-то непонятное щемящее ощущение. Я почувствовал приближение чего-то таинственного и ужасного. Оно обволакивало нас со всех сторон. Оно заполняло всё пространство системы. Оно было повсюду и нигде. Я содрогнулся, подскочил из кресла и, обогнув терминал, навис над плечом Планта. "Чего копаешься?" прорычал я. "Вывози! Не могу просчитать курс", с дрожью в голосе и намёком на слёзы произнёс Плант. Что значит не можешь, взревел крысобой. Слышь, камикадзе, ты меня не зли. Говори по существу. Я подозреваю, что это подарок нашего электронного президента, его последний привет, поделился догадкой Гвинплей. Мы ему бомбу, а он в космодроме, когда я запрашивал разрешение на взлёт, к нам в компьютер закачали вирус. Другого объяснения я не вижу. Вирус сбил систему навигации. Мы прыгнули в неизвестность. Хорошо хоть сюда вышли. Тысячи ползущих цифр на экране компьютера планта ничего мне не говорили. Я ничем не мог помочь. Потом вернулся к своему креслу. В досаде стиснув зубы, я взглянул на Ренату и оттаил. Так выводи нас из этой системы к чертям подальше. От вируса потом избавимся, потребовал к рысобой. Не могу, растерянно признался Гвинплей. Как это не можешь? На стол мой черед удивляться. Вирус съел навигационную систему. Мы уже не способны прыгнуть. Новость потрясла. Попасть на ужин негуманном не, не великое удовольствие. Я, конечно, сомневался, что они питаются залётными космолётчиками, как паук мухами, но быть пойманным не хотелось. Страх стал медленно запускать щупальцев в душу, одновременно пытаясь поразить мозг. Тогда собери свою задницу в скафандр, выходи в открытый космос. «Забирайся в зад своей колымаги и выталкивай ее из этой системы от греха подальше!» На полном серьезе предложил крысобой. Гвинплей Плант не обратил внимания на его замечания. «Нужно переливать навигационную систему в отреве от основной и надеяться, что вирус не успел пробуриться в самое ядро, что он избирательный и только навигационную фишку ликвидировал», Бормотал Плант, лихорадочно извлекая из библиотеки дисков нужные компакты. Сколько нужно времени, спросил я. Час. Гвинплей побледнел, нижняя гудба отвисла и стала подрагивать. За это время нас попытаются съесть, резюмировал Марк. Не сдадимся, заявила Рената. План. У тебя есть на корабле какое-нибудь оружие? деловито поинтересовался я. Два станковых бластера крейсерской мощности и, по-моему, ещё две бомбочки остались. Это нам не понадобится, отмахнулся я. Гвинплей собрал перед собой на столе горку компактов и запустил программу уничтожения навигационной системы. «Проводи нас в вооруженной рубке», – потребовал я. «Марк, ты возьмешь одну пушку, я вторую». «Рената, находишься рядом с Плантом, следишь». Рената усмехнулась и платоядно уставилась на Гвинплея. «У тебя есть внутренняя связь?» – осведомился я. Плант подобрался к неказистому шкафчику в дальнем углу комнаты и вынул откуда-то из глубины четыре бусинки сотканы. с усными крепижами и микрофончиками дальнего улавливания. Прикрепили по саткану. Винплей вышел в коридор. Мы последовали за ним. Первая оружейная рубка находилась в четвёртом коридоре от ветвления от основного ствола. Крысобой занял боевой пост. Моя рубка располагалась через два изгиба от Марка, распростявшегося с планта мы музыканской. Я вошёл в рубку, опустился в кокон кресла, расслабился и позволил креслу поглотить меня. Я подключился к бластеру и экрану внешнего обзора. Передо мной раскинулся космос, не чёрная пустота, а серая, словно подёрнутая молочным туманом. Я увидел, как собирается материя возле планеты Ежа, находящейся от нас в четверти парсека. Среди сгустков материи, похожих на сметану, попавшую в невесомость, наблюдались и клинки кораблей. "Жамуаши готовятся", сообщил я, и неожиданно почувствовал, что красобой находится во мне, а я в нём. Чтобы общаться с Марком, мне не нужен был соткан. Он пригодился для разговора с Ренатой и Плантом. Вижу их, отозвался Марк внутри меня. Что они делают? пропищал Гвинплей. Почему у него такой неприятный голос? подумал я, но мои мысли услышал присобой. У кастратов всегда голос писклявый, заметил Марк. Хорошо, что наши с Марком переговоры были неслышны Гвинплею. Как установка? спросил я. Программа начала устанавливаться, пошла с загрузкой систем привязок и определения. Расчетное время 45 минут, доложил Гвинплей. Как дела у Жамуаши? Развертывают какую-то материю, как дым, доложил Красобой. Это сеть, определил Плант. Далеко? Приблизительно как от Солнца до Плутона, прикинул я, пока оружейная система делала расчет расстояния. А потом, когда расчет был закончен, вслух доложил. 60 астрономических единиц дотянуться пока не можем отреагировал Красобой. Может, успеем перелить, бормотал Плант из-затих. Разлитое в невесомости молоко с песчинками и кринками стало приближаться. Оно медленно двигалось к нам, сокращая убойно расстояние, в разные стороны расплывающуюся пульса, обволакивая планеты и оставляя их позади. Сеть движется к нам, озвучил увиденное Марк. «Я не успеваю!» – с паникой в голосе завопил Плант. «Сеть можно уничтожить?» – флегматично поинтересовался я, заранее предугадывая ответ. «Откуда я знаю? Я что, спец по паукам?» – завопил Гвинплей. «Рената, если этот сморчок начнет паниковать, пристрели его и закончи установку самостоятельно. И без него вернемся!» – распорядился я. «Будет сделано, Ларс!» – радостно отрапортовала Рената. Я представил, как она вытащила аргумент и положила перед собой и улыбнулся. Зададим им, а? роск вопросил Марк. Мне бы его оптимизм попробуем, осторожно отозвался я. Сгустки тянулись, надвигались издалека, тысячи отростков, которые распушивались в разные стороны, разрастались, превращаясь в молочную пелену, усеянную икринками. До точки попадания 10 астрономических единиц. сообщил крысобой. Я видел это и сам. Вызвал сетку прицела, и в пустом космосе появилась паутинка, которая двигалась вслед к моему зрению. Я ждал, выжидал и крысобой. Я ощущал его напряжение, похожее на натянутые органные струны. Сеть приближалась, неумолимо наплывала, выстреливая вокруг себя сгустки материи, которые образовывали самостоятельные сети, затем вплетающиеся в общее полотно. Всё пространство, куда дотягивался глаз, объяло белёсое, колышущееся, живое пелена. Лоб покрылся испариной, пот заливал веки и налипал на ресницы, но глаза были закрыты, глаза человеческие, в то время как глаза корабля обозревали окружающее пространство. Сеть пересекла точку поражения. С Богом, Руз обратился ко мне с собой. Удачи нам, Марк. Мы дали залп одновременно. Полыхнули жерла бластеров. Лазер спалил отростки сети, которые пересекли черту, но сеть, лишившаяся своей части, протянула новые отростки одновременно со всех сторон. Работы прибавилось. Жерла раскалились. Бластер выплёвывал потоки лазера, сжигая сеть, но на место сгоревшего куска вставал новый, более массивный. Сеть сопротивлялась нам и, несмотря на все наши усилия, выигрывала. Клочок за клочком, километр за километр мы уступали пространство, заполняющееся сетью «Жамуаши». Бой продолжался. Я посчитал время и обнаружил, что уже утекло полчаса. Полчаса мы сдерживали напор сети, уничтожая как ее ткань, так и ядра и кринки, которые на деле оказывались индивидуальными коконными кораблями особей «Жамуаши». Сопротивление бесполезно. Сеть все равно поглотит нас. Я знал это. Сопротивление давало лишь возможность выиграть время, которое требовалось для переустановки программы. Я не соединялся с плантом. Я отключился от связи. Не знаю уж, как это получилось. Я чувствовал только крысобоя, который сражался подле меня. Текли минуты. Сеть приближалась, поглощая миллионы километров. Мы методично уничтожали её, но ничего не помогало. На месте выбывшего из рядов рога вставали 10 новых коконов кораблей. Жерла наших бластеров лопнули, не выдержав бесперебойной часовой пойльбы. Сначала моё, а через 3 минуты иกระсобоя. Ну что, Руз, похоже, всё. Больше мы ничем помочь не можем. Мрачная зрёдка собой, не сдерживаемая ничем, сеть ползла и ползла в нашу сторону, наращивая темп. Секунды, и она уже сократила расстояние с миллионов километров до нескольких тысяч. А через пару минут сеть окружила наш корабль со всех сторон и стала обволакивать как куколку. Я различал точки икринки, которые выросли до размеров восьмиметровых шаров ежей. Я чувствовал, что нам остались минуты до поглощения и понимал, что ничего уже не сделать. Если бы жерла не взорвались, у нас остался бы шанс сеть на приглась, готовить к последнему шагу слияния. И в этот момент корабль ушёл в гиперпрыжок. Меня ослепил невыносимо яркий свет, и я выпал из кресла, теряя сознание. Я очнулся на полу. Голова трещала, словно её пытались расколоть как полена колуном. Слезились и болели глаза, точно пытались закипеть. Я поднялся на ноги и осторожно, держась за стенки, выбрался в коридор, оставив позади бесполезную оружейную рубку. Строго по коридору, ориентируясь по памяти, я выбрался к комнате, где должен был находиться Марк, и заглянул внутрь. Перевёрнутый кокон управления, не какой-то разваленный прибор на полу с расстёртыми в крошку чипами. Красобоя в комнате не наблюдалось. Ушёл раньше, чем я очнулся. Испытав лёгкое сожаление, я двинулся к покоям Гвинплея Планта. Я не знаю, как я разобрался в хитросплетении коридоров, но спустя 10 минут блужданий я добрался до капитанской рубки, откуда доносились шумные голоса. Мог бы предупредить. Недовольство в тоне красобоя. Может, ещё и письменное предупреждение выслать? Ехидство в голосе Планта. Я переступил порог покоев и рухнул в анатомическое кресло. У тебя выпить не найдётся? поинтересовался я. Рената нависла надо мной и с тревогой и любопытством стала меня осматривать, точно у меня вырос шестой палец на руке или проклянулся третий глаз во лбу. Ты что, не отключился? затаённым ужасом спросил Марк. Не отключился. Подтвердил я догадку красабоя. Ни хрена себе, выдохнул изумлённый в купе с восхищением Гвинплей. А ты что, отключился? В свою очередь, осведомился Яумарка. Как только стволы накрылись, я и вышел, ответил красабой. Я что, псих, за собственную смерть наблюдать? Лучше уж в неведении. А я остался смотреть. Значит, я тот самый псих, устало произнёс я. Понимаешь, Ларс, с ехидной усмешкой сказал Гвинплей. Были, конечно, случаи, когда люди уходили в прыжок при внешнем подключении. Только те, кто оставался подключен к внешнему слою после прыжка, навсегда слепли. Никто не выдерживал, как в романе Нова, если читал. Я отрицательно мотнул головой. Я хорошо знаком с историей космагации, но ты первый человек на моей памяти, который остался зрячим после гиперпрыжка. Повезло, флегматично заметил я. — Ничего себе повезло! У тебя весь белок красный! — возмущенно отозвалась Рената. — Я настаиваю, чтобы ты поспал. Твои глаза пережили неимоверную нагрузку. Они должны отдохнуть. — Некогда! — отмахнулся я. — Где мы? — Возле Луны. Место регистрации — Солнечная система, — ответил Гвинплей. — До Земли дойдем на маршевых двигателях. — А дальше? Где искать Гейвина? — вопрос задал не я, а Марк. Опередил. — А? Правительственный сектор. Индийский океан. Искусственный остров. Земля. Резиденция Гейвина, одна из самых мощных на острове. И как мы туда проникнем? с сарказмом спросил я. Я думаю, Себастьян будет рад тебя видеть и пропустит, обнадежил Гвинплей. А дальше? Твой интерес какой? У нас есть опасения, что Гейвин пытается играть только на себя. Ты окажешься тем грузиком, который, удержив его в рамках общего интереса, Признался Гвинплей. Отменно, поддержал я плана. Я в розыске. Как бы нас не перехватили до Гаевинской резиденции, твою персону отозвали из розыска. Ты свободен. Я же говорил, что заговор вступил в окончательную фазу, обрадовал меня Гвинплей. И что это за окончательная фаза? Отстранение президента от должности, роспуск парламента, перевыборы в парламент и восшествие на земной престол одного из нас. При поддержке всех силовых структур, которые уже давно настроены на монархию, только тогда мы сможем утвердиться в галактическом сообществе. Значит, но меня перебили. Переворот медленно, поэтапно осуществляется сейчас, закончил мою мысль Гвинплей. Действия с нашей стороны такие: на маршевых двигателях мы спускаемся в атмосферу Земли. Я включаю тип оповещения на секретной частоте, и нас зафиксируют наземные службы. и проведут до космодрома на правительственном острове, где нас будут ждать